Спросонья. Бабуля очнулась от страшного удара по дому. Она привстала с постели и села. Окошко светилось, как будто солнце рухнуло перед домом. Что-то грохотало на улице. Бабушка поднялась и обошла весь дом. Проломив забор, в дом уткнулся большой трактор. Открыв дверцу, тракторист, перекрикивая грохот мотора, спросил. «Я Ергаш! А где буденный? Бабуля окаменела. Я Ергаш, а где буденый? Еще раз спросил тракторист. А ты что, от своих отстал? Не навоевался еще. Сынок, помер твой буденный, не знай, в каком годе. Бабуля, я Ергаш, а где буденый? Ергаш, так ты, пьян! Сломал мне загородку и дом. Вдвоем с буденым будете мне чинить все. И тут бабулька сообразила: Эргаш, ты в совхозе буденный живешь? Он в соседней области, до него еще километров семьдесят. Ложись и спи в кабине. Сейчас не холодно. Завтра поставишь забор на место и поедешь. Алкаш. Бабушка пошла в дом, сплескивая руками, и думала, что этому бесовому человеку надо насобирать с позаранку в курятнике яиц пожарить курочку на сковороде, молоко в банке не забыть достать из холодильника. А если он захочет рассола, то надо заставить его полезть в погреб. И чтобы он ей заодно обязательно набрал ведро картошки.